Ольрианда. Спустя пять дней после взрыва. Ольрианда с трудом поднималась по ступенькам. Стопы словно налились свинцом. Ноги горели. На грязной одежде появились новые дыры, проженные искрами из кузнечных горнов, когда она проходила мимо. Сама Ольрианда с горнами не работала, сортировала металл для плавки. Не успела она добраться до крошечной квартирки на седьмом этаже в доме без лифта, как услышала негодующие крики мисс Куссен. Несмотря на усталость, Ольрианда прибавила шаг, распахнула дверь и увидела, что трехлетняя дочь Рури, маленькая и тощая для своего возраста, испуганно спряталась под одеяло. «Кто тебе сказал, что зубная паста для рисования?» — кричала мисс Куссен. Это была женщина с целой армией подбородков. Наиболее крупный, нависал над остальными, словно суровый генерал. Она покосилась на вошедшую Олерианду и продемонстрировала флакон от зубной пасты. «Хотите взглянуть, что она опять натворила?» «Простите», — извинилась Олерианда, подхватывая на руки испуганную Рури. «Спасибо, что приглядываете за ней». Кусон смерил ее взглядом, отметив грязное лицо, спутанные волосы и проженную одежду. Когда мне арендную плату ждать? Требовательно спросила она. Уже на три дня просрочили. Раньше он никогда не задерживался, ответила Алирианда, имея в виду Уэйна, человека, убившего ее отца. Наверняка скоро объявится. «Тут нужен ремонт», — сказала Куссен. «Намекните ему, когда объявится». «Спасибо, мисс Куссен», — повторила Олерианда, пропуская хозяйку квартиры. «Что приглядывайте за ней? Что бы я без вас делала?» Женщина фыркнула, протиснулась в дверной проем и погромыхала вниз по ступенькам. Олерианда крепко обняла дочь, раздумывая о дальнейших перспективах. О том, что даже лучшее образование не имело значения, когда ты в долгу перед сомнительными людьми. О том, что даже самые любимые люди, например, эта девочка, которая сидела у нее на руках, могли напоминать о худших твоих ошибках. Она валилась с ног от усталости но, опустив Рури на пол, принялась рисовать вместе с ней зубной пастой на стене, пока дочь снова не засмеялась. Ей хотелось, чтобы Рури понимала. Даже ошибки иногда превращаются в удивительные, прекрасные, ценные вещи и впечатления, если посмотреть на них под правильным углом. В дверь постучали. Олерианда замерла. Затем быстро вытерла тряпкой руки. Она никого не ждала. Ржавь. Да у нее и почти не было знакомых. Все университетские подружки давно вышли замуж, устроились на работу в кабинетах, а вечерами посещали светские мероприятия. Ее родня по-прежнему жила в дикозимье, и она всячески скрывала от них свое бедственное положение. У них собственных забот хватало. Она нерешительно открыла дверь и увидела на пороге двух мужчин. Одного высокого, другого низкого. Ей стало дурно. Новые коллекторы бледного? Обычно они появлялись через неделю после того, как она получала деньги. «Мисс Олерианда?» — спросил коротышка. «Меня зовут мистер Кол, а это мистер Деринг». Мы представляем учетное агентство Кол, сын и дочери. Разрешите войти. У нас к вам важное дело». «У меня нет денег», — торопливо ответила она. «Мне нечем вам заплатить, и ничего ценного вы здесь не найдете». Незнакомцы переглянулись, после чего коротышка жестом снова попросил разрешения войти. Она неохотно пропустила их. Только попробуйте навредить моей дочери! Злобно прошептала она. Мы не те, за кого вы нас принимаете! Добродушно ответил Высокий, оглядывая намазанную пастой стену и видавшую виды мебель. Мы представляем интересы господина Уэйна, терясица, проживавшего на улице Иклинг, дом 662. А! -а, -а. С облегчением вздохнула Ольрианда. «Его!» «Постойте-ка!» «Неужели он, наконец, одумался и решил больше не настаивать на личных встречах?» «Именно так!» — ответил высокий, положив шляпу-котелок на стол. Ольрианда поморщилась, заметив там остатки обороненного рури заплесневелого яблока. Дочь снова попросилась к ней на руки. Незнакомцы пугали ее. «Почему вы так задержались?» — спросила Ольрианда. Он всегда платил в первый день месяца. Высокий закашлялся. «Вы разве не слышали? Не читаете газет?» «По-вашему, похоже, что у меня есть время на газеты?» — огрызнулась она. «Давайте мои деньги, если они у вас есть». «Они мне нужны, но сон нужнее, поэтому...» «Мисс Олерианда», — перебил ее коротышка. «Господин Уэйн погиб на прошлой неделе весьма впечатляющим образом. Это он взорвал бомбу. Уж об этом-то вы, надеюсь, слышали?» В цехе об этом болтали, но про Уэйна не говорили ни слова. Всех больше заботили потопы, эвакуация и... Стоп. «Он умер?» — переспросила она. Они кивнули. «Ржавь!» Как она должна была реагировать? Обрадоваться? Убийца отца, наконец, мертв. Ей стоило быть вне себя от радости. Не так ли? Но она ощутила смятение. Она по-прежнему злилась на него, от этого никак не избавиться. Отчасти чувствовала облегчение, но по большей части – сожаление. Ей было жаль, как все обернулось. Жаль, что давно затянувшиеся раны все равно изредка ныли. Она жалела об ошибках, которые не всегда оборачивались чем-то хорошим, чаще наоборот. Но теперь она понимала… Как эти ошибки случались? Даже самые серьезные. Высокий мужчина выложил на единственный в комнате стол толстую папку. «Приступим?» — спросил он. «Приступим к чему?» — тупо спросила Олерианда. «Мисс Олерианда», — сказал коротышка. «Вы главный наследник господина Уэйна». «И сколько мне перепало?» — усмехнулась она. «Три шарика жвачки и неоплаченный барный счет?» «На данный момент», — ответил Высокий, 20 миллионов боксингов в ликвидной валюте и контрольные пакеты акций в нескольких крупных холдингах, суммарно оценивающиеся приблизительно в сто миллионов». «Несколько секунд...» В комнате было слышно лишь сопение Рури, после чего девочка высморкалась в рабочий комбинезон Олерианды. Та даже не заметила. «Я верно расслышала?» 120 миллионов?» – прошептала она. «Плюс-минус, в зависимости от состояния рынка», – ответил Высокий. «Господин Уэйн грамотно». Я бы даже сказал, гениально инвестировал средства, вопреки расхожим представлениям. Его сделки обеспечивались значительным количеством алюминия. Вложиться 6 лет назад в электротехнику, промышленность и энергетику это оказалось мудрым решением. «Прошу вас», — коротышка придвинул ей стул, — «присядьте». «Нужно обсудить кое-какие детали». 120 миллионов», — повторила Олерианда, тараща глаза и едва соображая. «Ее долг за прогоревшую художественную студию составлял меньше десяти тысяч». «Да», — сказал Высокий, выкладывая бумаги. «По нашим оценкам, вы войдете в четверку богатейших людей города». Он посмотрел на нее. «Впрочем, вам достанется не все. Господин Уэйн распорядился выделить определенные суммы на иные нужды, но в сумме это составляет менее 500 тысяч боксингов. Все остальное – ваше». Оля Рианда едва не сползла со стула под стол. «Он передал это для вас». Коротышка протянул ей записку. На заляпанном листке бумаги от руки было написано всего одно слово. «Прости». Если бы этим можно было все объяснить. В порыве чувств Олерианда взяла записку и прижала к груди. С этими деньгами она сможет перевести в Элендель семью, решить их проблемы, подарить им ту жизнь, которую обещала, когда они вложили все, чтобы отправить ее учиться в столицу. Рури схватила записку и измазала зубной пастой. «Что за иные нужды?» — спросила Ольрианда. «Я не возражаю, просто любопытно». души приказчики переглянулись. «Разнообразные», — колеблясь, ответил коротышка. «Сугубо индивидуального характера».